Ее мать шла к двери, волоча с собой Киина. Нет, она ее тащила. Вернее, неправильно говорить, что она шла. Ее мать отчаянно ползла вперед на четвереньках. <глёвый> она услышала вои боли. Источником такого глубокого звука была Насташа. О-о! <глёвый> она зарычала глухим и грубым тоном, затем встала, чтобы прислониться к двери, схватив дверную ручку и толкнув ее. Однако, сразу после этого Насташа тихонько захныкала и рухнула.